Глава семьдесят Ксюша. «Нет», — твердо произносит Кирилл, — «что нет?» «Ты никуда не пойдешь. «Это что, абьюз?» «Он самый...» «Это тирания ущемление прав». Митингую я. «Именно». Он сам признался. «Я хочу подарок». «Я тебе куплю Все, что ты захочешь». «Я хочу подарок из Дубая». «Закажу в Дубае». «Нет, я хочу, чтобы твоя бывшая девушка подарила». «Да не была она моей девушкой». Кира держит телефон и собирается то ли ответить Вике, то ли заблокировать ее, И в этот момент я просто выхватываю телефон из его рук и убегаю в ванную. Закрываю дверь на защёлку которую можно открыть каким-нибудь небольшим плоским предметом типа ложки. Но за ложкой еще нужно сходить. А я тем временем быстро набираю в его переписке с Викой. Мне некогда пить с тобой кофе, а зато у моей любимой жены очень много свободного времени. Можешь передать подарок ей. Что, тощая стерва Виктория, как тебе такой поворот? Читает. Молчит. Зато Кир не молчит. Колотит в дверь и орёт. «Ксюша, ну что за детский сад? Верни телефон. Открой дверь. Прекрати это безобразие. Или я тебя выпарю». А Викуся все молчит. «Что, зажала подарок? Бывшая девушка моего мужа». «Печатает. Наконец-то. Давай быстрее печатай. У меня тут двери ломают. «Мне будет очень приятно увидеться с твоей прекрасной женой». «Прекрасной? Она назвала меня прекрасной?» «Ну вот, другое дело. Может, она не такая уж и стерва?» «В том кафе? Завтра?» — пишет типа Кирилл. «Лучше послезавтра, в районе обеда». «В четырнадцать», — пишу я. «Я же мужик» я должен сказать свое последнее веское слово она отправляет сердечко моему мужу все таки стерва булочка блин кирилл читает переписку от своего имени что не так тебе что заняться больше нечем вот именно В моей жизни слишком мало развлечений. Ты меня вообще не развлекаешь, не выгуливаешь и не играешь со мной, если не считать ролевых игр. А вот уже ремень достал, чтобы типа меня выпороть. Я понимаю, Кир сейчас много работает, еще и наша будущая квартира занимается. Он у меня молодец, у него реально нет времени меня развлекать. Поэтому я развлекаюсь сама». Я складываю стопкой, произносит моя мама и наливает чай. А я сворачиваю в рулончики и раскладываю по ящикам. Так они меньше мнутся, легче достаются и все на виду. Это моя вторая мама, Кристина. Ксюша, а ты как делаешь? Они смотрят на меня. Что? Как раскладываешь футболки? Вешаю на плечики, отвечаю я и не выдерживаю. Мама Кристина, а расскажи мне про бывшую девушку Кирилла. Про кого? Про Вику. Какая она? А почему ты спрашиваешь? Что-то случилось? А вы с Кирилшей поссорились? Он тебя обидел? Да, нет, у нас все хорошо. Просто интересуюсь: ну, например, если бы она была фруктом, то каким? Колбасой, не задумываясь, выдает моя свекровь. Деловой колбасой. Интересно, нас фрукты. А я тогда что за фрукт? Ты булочка с персиковым повидлом. Все интереснее и интереснее. А я? Не выдерживает моя мама. Ты ментос. Почему? Ты сначала сладкая, а потом как жахнешь острым ментолом. Я тебя даже побаивалась сначала. Крис. А ты вообще знаешь, что такое фрукты? смеется мама. Я точно знаю, что лучший овощ это колбаса. Они развивают тему фруктов, а я размышляю. Я знаю, меня считают простоватой. И я и выгляжу, как недалекая девочка-припевочка. Про меня всегда говорили, что я звезд с неба не хватаю, и что я создана для семейной жизни. Типа, все равно карьеру не сделаю. А сейчас так вообще. Я домашняя курица с беременным животом. Куда мне до бизнес-леди Виктории? Колбаса, значит, дубайская. Ну ладно. А если что, полью ее кетчупом. Нашим ядрёным. Я с полдня. Снимала одно, надевала другое, меняла прически и сумочки, а в итоге мне все надоело, и я пошла в своем любимом бледно-розовом свободном платье со спущенными плечами. Кирилл его обожает. Я в нем реально похожа на булочку. А Вика все равно уже наблюдала меня в самом непрезентабельном виде. Немного волнуюсь. Вхожу в то самое кафе, где мы были с Маргаритой. Оглядываюсь. Вики еще нет. Ладно. Сажусь за свободный столик лицом к двери. Сижу, жду. Она входит. На шпильках. Королевская походка от бедра. В мини-юбке и жакете оверсайз. Но просто модель с подиума, из бизнес-коллекции. «У меня мало времени», — произносят беспредисловие. «Ну, конечно». Я же не Кирилл. Со мной пить кофе неинтересно. У меня тоже?» Спокойно отвечаю я. Она присаживается. «Мой отец ценит дружбу с Тимуром Маратовичем и очень хорошо относится к его сыну. Он просил передать вам с Кириллом вот это». Она кладет на стол плоскую коробочку, упакованную перевязанной лентой. «Спасибо, Виктория» а я благосклонно киваю и кладу на коробочку руку, размышляя, что там может быть, и продолжаю официальным тоном светской леди. «Кирилл прекрасно отзывался о вашем отце и о вас. Нам очень приятно получить знак внимания от вашей семьи». «Да, я тоже очень деловая булка. И с протоколом проведения деловых переговоров знакома. Я вижу, что глаза Вики удивленно расширяются и она не выдерживает. «А что Кирилл говорил обо мне?» Он говорил, что Виктория — прекрасная девушка, настоящая дочь своего отца, никогда не упустит выгоды и перегрызёт горло всем конкурентам. «Это говорю не я», — это произносит Кирилл, который только что опустился на соседний стул. «Привет, красотка!» Это он обращается ко мне, наклоняется, чтобы поцеловать и шепчет на ухо. «Ну ты ж я чуть челюсть не потерял».